По замечанию эпистемолога Франсуа де Ганье, глубинная философия отнюдь не чужда древним фармакологическим рецептам. Эта вера в действенность душистых лёгких воздушных эманаций безусловно способствовала распространению ароматических составов и их разнообразному применению. Когда один из придворных медиков Людовика XIV создаёт распылитель для благовоний, он спешит подчеркнуть терапевтическое значение своего изобретения. Благодаря этому небольшому прибору, именуемому королевской курильницей, уверяет он, душистые составы будут проникать непосредственно в лёгкие сердца и кровеносные сосуды, полностью сохраняя все свои целебные свойства. О Об бытой общности медицины и парфюмерии свидетельствует и множество иных не столь много функциональных продуктов. Например, кюкфы лечебные колпаки, начинённые в зависимости от финансовых возможностей владельца либо благовонной миме, камедью и древесной смолой, либо мускусом и амброй. Их носят как ночью, так и днём, надевая под шляпу Похоже, они весьма полезны старикам, чувствительным к холоду и страдающим от головокружений, катаров, провалов в памяти и других старческих немощей. Существует также косметический тканей платки, Венерин платок. Это кусок полотна, вымоченный на протяжении многих дней в ароматических составах, высушенный. Он используется для сухого умывания лица. По тому же принципу изготавливаются ночные чипцы и повязки, предохраняющие от морщин. В ароматических составах вымачивают и белье, используемое в чисто медицинских целях. Упомяну лишь несколько подобных приспособлений, где благовония применяются для точечной профилактики. Это и бодрящие повязки, которые защищают лицо врача у изголовья больного чумой, и защитные рубашки, специально ароматизированные для работы в госпитале и призваны оберегать от опасных испарений, которые исходят от зачумлённых. Для последних предназначены пропитанные благовониями саваны. Все эти средства должны воспрепятствовать распространению чумного духа, нейтрализуя его хорошими запахами. Подобная логика равно как и характерное для медицинского и для парфюмерного искусства просматривается и в использование животных и минеральных веществ, добавляемых к благовониям для усиления их действия. Стремясь повысить эффективность ароматических составов, врачи и фармацевты без колебаний прибегают к субстанциям животного и минерального происхождения. В 1655 году Валло, первый медик короля вплоть до 1671 года, изготавливает для льдовика 14-го мазь, в состав которой входит перуанский бальзам, муравьиная эссенция и раковый спирт. Два последних компонента весьма сложные в изготовлении, добавлены отнюдь не случайно, но в соответствии с определенной логикой. Лечение запахами и косметические приемы прошлого вполне рациональны. Когда в ароматические составы добавляют легкой лисицы, волчью печень, медвежий жир, скорпионов, измельченных мокриц, белое мясо кита, пепел саламандры, масло из земляных червей, олень и рог, золото, серебро или жемчуг, либо даже кровь, мочу и экскременты, то делается это для усиления их лечебных свойств. Считается, что они впитывают силу других ингредиентов и переносят их внутрь организма, охваченного недугом или подвергающегося опасности. Например, добавление мяса гадюки в знаменитый тыряк должно сообщить этому человеку. сложному ароматическому составу свойства противоядия. Другой пример собачатина, которая входит в состав и мази против веснушек, и ароматического средства против ревматизма, именуемого маслом рыжей собаки и включающего шафран, алтей и зверобой. Однако введение животных или минеральных ингредиентов Не должно заслонять того факта, что и в лекарственных, и в косметических составах важен прежде всего запах. Как утверждал один из медиков Людовика XIV, Абат Руссо, всё действие лекарства состоит в передаче им определённого запаха. Это относится и к целебным составам, включающим вещества животного или человеческого происхождения с тошнотворным духом. Таково, например, универсальное средство, рекомендуемое Абатом Руссо. Несмотря на такие компоненты, как яички, половой орган и почки оленя, человеческие экскременты, моча и кровь, этот бальзам должен обладать приятным ароматом. Цели же предписаниями диктуется и выбор весьма мрачного лекарственного материала, высоко ценимого в эту эпоху мумиие. обращение к нему. Это доведённая до пароксизма попытка усилить жизненную энергию ароматов. Абат Руссо прямо говорит об этом, поскольку человек повелитель всех тварей, то ни одно животное по своим целебным свойствам не может сравниться с человеческим телом. Считалось, что это древнее средство пришло из Египта. Расхитители гробниц собирали в саркофагах фараонов пахучую жидкость по консистенции напоминавшую мёд. Однако повальное увлечение мумий в купе жажды на живы очень быстро перевели к распространению более чем сомнительных составов, который уже в XVI веке клемил великий хирург Амброаз Паре. Но поскольку поклонников этого средства Не могли переубедить никакие предупреждения. Медики принялись за создание современных составов, которые бы обеспечивали больных качественным мумие. Амбруас Паре родился около 1509-го, умер в 1590-м. Известный хирург, близкий ко двору последних валуа. Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III известен своими трудами о кровообращении. В 17 веке, когда увлечение мумие достигло своего апогея, одним из самых удачных рецептов его изготовления считался рецепт Кроллиуса. Действие входящих в него благовоний многократно усилено за счёт ингредиента, максимально близкого к жизни тела молодого человека, умершего насильственной смертью. Согласно Кроллиусу, необходимо известись трупом казнённого преступника, молодого и желательно рыжего, поскольку рыжина есть символ жизненной силы. Затем отделить месистые части, вытопить жир, хорошо промыть винным спиртом и держать под солнечными и лунными лучами 2 дня и 2 ночи, чтобы очистить содержащиеся в плоти жизненные принципы. Далее натереть их миррой, шафраном и алоэ и наконец подвесить над огнём, как это делают с бычьими языками и свиными окороками, которые подвешивают над очагом, чтобы они приобрели восхитительный аромат. Запах душа лекарства. Медики эпохи настолько в этом убеждены, что Фуркруа, член королевского медицинского общества, профессор химии королевского ботанического сада, незадолго до революции разрабатывает классификацию лекарственных средств, основанную на их запахах. Антуан Франсуа, граф де Фуркруа, 1755-1809. политический деятель, химик и натуралист. Его номенклатура состоит из семи классов. Она содержит прежде всего амброидные средства, которые благодаря сильному и очень действенному аромату стимулируют нервы и сердце. Подобным эффектом обладают серая амбра, мускус, цеветта. И сандаловое дерево. Есть и такие благовонные лекарства, как лилия, жасмин, тубероза, шафран, чей стимулирующий эффект проявляется ещё быстрее. Ароматических лекарств очень много, и их свойства весьма разнообразны. Растения с терпким запахом: чеснок, лук-порей, галбанум, а папанакс. провозглашаются действенным защитным средством от чумы.